Эти наборы по вычислению исследователей в 25 лет 1654-1679 годы вырвали из состава рабочего населения по меньшей мере 70 тысяч человек. Полки нового строя получали огнестрельное вооружение и строевое обучение. Роспись «Ратным людям» 1681 года представляет результаты этой медленной перестройки вооруженных сил. Все «Ратные люди» здесь расписаны на 9 разрядов окружных корпусов, о которых мы уже говорили, лекция 48 -я. Только московский столичный корпус, состоявший из 2624 человек столичных чинов с их походными холопами и даточными людьми в числе 21 830 человек и 5000 стрельцов, остался при старом доморощенном строе. В восьми других корпусах, рядом с шестнадцатью стрелецкими приказами, значилось полков иноземного строя 25 рейтарских и 38 солдатских под начальством иноземных полковников. Только тремя полками командовали русские в звании генералов. Из всей дворянской милиции, которая по списку «Северный», С 1631 года числилось около 40 тысяч, теперь в старом строю осталось лишь 13000 Остальные вошли в состав 63 реформированных полков численностью до 90 тысяч. Это не была еще вполне регулярная армия, потому что не была постоянной. По окончании похода и новые полки распускались по домам, оставляя после себя только офицерские кадры. Всего с казаками, не считая 50 тысяч малорусских по росписи 1681 года, числилось 164 тысячи человек. Сопоставляя по возможности однородные части войск по списку и росписи и опуская восточных инородцев, которых в росписи нет, находим, что с 1631 года вооруженные силы, лежавшие на плечах казны, возросли почти в два с половиной раза. Наемная плата, месячный корм, многочисленным иноземным полковникам и капитанам была очень высока. И когда они оставались на московской службе, превращалось в пожизненное жалование, половина которого становилась после них пенсией их женам и детям. Рейтары, солдаты и драгуны, вербуемые больше из недостаточных классов, получали повышенные денежные оклады, казенные вооружения и боевые припасы, а в походе казенное продовольствие. Стоимость армии на наши деньги с 3 миллионов рублей в 1631 году возросла к 1680 году до 10 миллионов Значит, при численном увеличении армии почти в два с половиной раза стоимость ее возросла больше, чем втрое. Соразмерно с этим вздражали и войны. Неудачный полуторагодовой поход под Смоленск при царе Михаиле обошелся по наименьшему расчету в 7-8 миллионов. А две первые кампании против Польши при царе Алексея 1654-1655 годы, сопровождавшиеся завоеванием не только Смоленской земли, но и Белоруссии с Литвой стоили до 18-20 миллионов, что почти равнялось годовой сумме доходов, какую получали в 1680 году центральные финансовые учреждения.